На плацу осталось много человеческого дерьма. У Вебера был опыт. Он знал, что толпа попробует вернуться сюда, когда пройдет острое ощущение голода. Охранники подгоняли отставших. Одновременно они тащили умирающих и мертвых. Умерло только семеро. В транспорте оказалось 500 самых крепких. У выхода из малого лагеря на дорогу из толпы вырвалось несколько человек — Охранники, тащившие умирающих и мертвых, не могли за ними поспеть. Трое самых крепких побежали назад к баракам и дернули засовы. Дверь в 22 й барак раскрылась, и они вползли внутрь. «Стой!» — закричал Вебер, когда охранники попытались было последовать за ними. «Все сюда! Троих мы заберем позже. Внимание! Остальные возвращаются!» Толпа устремилась вниз по улице. Котел с едой оказался полностью вычерпанным, но когда началось было построение по группам, они вернулись обратно. Однако теперь они были уже не такие, как прежде. Прежде они казались единым монолитом, свободным от отчаяния, что придавало им какую-то тупую силу. Теперь же голод, еда и движение отбросили их в состояние отчаяния. В них снова поселился страх сделав их дикими и слабыми. Они перестали быть массой, они оказались расколотыми на множество индивидуумов, каждый со своим собственным остатком жизни, что сделало их легкой добычей. К тому же они не сидели больше на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Они утратили свою силу. В мыслях у них снова были голод и боль. Они стали покорными. Часть из них оттеснили выше и там разъединили. Другую — при возвращении. Остальные стали легкой добычей Вебера и его людей. Они уже не били по головам, только по телам. Медленно формировались группы. Оглушенные они строились в шеренги по четверо, вцепившись друг в друга руками, чтобы не упасть. Более крепкие обязательно брали под руку умирающего. Со стороны непосвященному могло показаться, что это идет в обнимку, пошатываясь компания подвыпивших весельчаков. Потом некоторые вдруг запели. Подняв голову, они смотрели прямо перед собой, изо всех сил поддерживали других и пели. Их было немного, и пение их казалось жидковатым и отрывистым. Они прошли через ворота по большому плацу для перекличек мимо выстроившихся трудовых команды. «Что это? Что они поют?» — спросил Вернер. «Это песня мертвых». Трое беглецов сидели на корточках в двадцать втором бараке. Они протолкнулись в барак насколько смогли. Двое, половину своего тела спрятали под кроватью, откуда далеко торчали их головы. Вылезавшие из-под кровати, ноги дрожали. Дрожь пробегала по ним снова и снова. Третий, с бледным от страха лицом, глядел на заключенных. «Спрятать! Человек! Человек!» Он вновь и вновь повторял эти слова, тычи себя указательным пальцем в грудь. Других немецких слов он не знал. Вебер рванул дверь. «Где они?» Он стоял в дверях вместе с двумя охранниками. «Долго еще ждать? Где они?» Все молчали. «Староста помещения!» – заорал Вебер. Бергер сделал шаг вперед. 22 й барак, секция!» – начал был он рапортовать. Заткни свою глотку! Где они?» У Бергера не было выбора. Он понимал, мгновение спустя беглецы будут найдены. Но он также понимал, что ни в коем случае нельзя допустить обыск барака. В нем прятались двое политических заключенных из трудового лагеря. Он поднял руку, чтобы показать, в каком углу, но один из надзирателей опередил его. Того да вот же они, под кроватью! А ну их оттуда!» Началась проверка всего помещения. Охранники выдернули беглецов, как лягушек, за обе ноги из-под кровати. Цепляясь руками за стойку, они извивались в воздухе. Вебер наступил им на пальцы. Раздался хруст, и ладони поддались. Обоих вытащили из-под кровати, они даже не кричали. Когда их волокли по грязному полу, они лишь тихо, но очень пронзительно стонали. Третий, тот, что с бледным лицом, встал сам и последовал за охранниками. Его глаза напоминали две черные дырки. Проходя мимо заключенных, он посмотрел на них. Они отвели взгляд. Широко расставив ноги, Вебер стоял перед входом. «Кто из вас, сволочи, открыл дверь?» Все молчали. «Всем выйти из барака!» Они вышли. Там уже был хантки. «Староста блока!» — громко крикнул Вебер. «Было приказано закрыть двери. Кто их открыл?» «Двери старые. Беглецы вырвали замок, господин штурмфюрер. Ерунда! Как это возможно?» Вебер наклонился над замком, который свободно раскачивался в прогнившие двери. «Немедленно вставить новый замок. Давно уже надо было сделать». «Почему не позаботились об этом раньше?» «Двери никогда не запирались, господин штурмфюрер? В баряке нет уборной?» «Мне плевать, чтобы все было сделано!» Вибер повернулся и зашагал вверх по дороге сзади беглецов, которые больше не сопротивлялись. Хантке обвел взглядом заключенных. Они стояли в ожидании того, что сейчас разразится гроза. «Но этого не произошло!» «Болваны!» — проговорил он. «А ну-ка убрать все это дерьмо!» Обращаясь к Бергеру, он сказал. «Наверное, детальная проверка Барака не доставила бы вам большой радости, а?» Бергер молчал. Он спокойно посмотрел на Хантки. Тот усмехнулся. «Считаете меня дураком, не так ли? А я знаю больше, чем ты думаешь. я до вас доберусь». До всех. До всех задирающих нос политических идиотов. Понимаешь? Тяжело ступая, он последовал за Вебером. Бергер повернулся. У него за спиной стоял Гольдштейн. Что он имел в виду? Бергер пожал плечами. В любом случае, нам надо немедленно сообщить Левинскому. И сегодня спрятать людей где-нибудь... В другом месте. Может, в 20 блоке. 509-й все знает.